Глава 17. «Куда едем?» — спросил Лёша. «В офис. Кто-нибудь звонил?» «Отец Вениамин. Просил напомнить про болтики». «Болтики? Ах, ну да, болтики!» Они тронулись, и вскоре, оглянувшись, Сверельников заметил серые жигули. «Да и чёрт с ними!» Вот ведь как жизнь чудно устроена. Если бы на него не наехал центр из-за толкачика, может, ещё с филями и потянули бы». А тут раз и решили. У Москвы с Кремлем всегда непросто. Прав, прав, Алипанов. Когда пируют великаны, лилипуты сыты крошками. Господи, от чего только не зависит жизнь и состояние человека. От любой ерунды. Но на банкет гад не пригласил. Лёша, приказал он, видишь серая копейка сзади? Вижу, подтвердил водитель, глянув в зеркало. Подпусти поближе. «Сейчас». Вскоре Жигуль оказался настолько близко, что можно было рассмотреть номер на переднем бампере. «Можно?» «Да нельзя». Жестяная табличка оказалась густо замазана грязью. «Отрывайся!» распорядился директор Сантехуюта и набрал номер Алипанова. Алло, Ты где?» «Еду». «Ну и как у нас там?» «Пока никак. Работаю». «Узнал номер девочек?» Узнал, записывай. Фирма «Сексофон». Саксофон. «Саксофон?» — удивился бывший опер. «Нет, сексофон». «Ишь ты, какие у нас все-таки люди талантливые. А как их звали?» «Не помню». «Беленькая и черненькая. Беленькая с глазом». «Неужели?» «На пояснице». «Ух ты!» «Разберемся». «Это так за тобой и катается?» «Катается». Номер не разглядел? Разглядел. Ну. Грязью затерт. Ничего не видно. Профессионал. Не обязательно. Может просто телевизор смотрит. А куда сейчас едешь? В офис. Не исключено, он с тобой на контакт попробует выйти. Не волнуйся. Держись твердо. Если он оттуда, откуда ты думаешь, то мелочь. Шестерка. Понял? Понял. Ну, давай, до связи. Будет информация, позвоню. Офис Юта располагался в Костянском переулке, в панельной многоэтажке, втиснутой между дореволюционными домами. Прежде свирельниковская фирма арендовала двухкомнатную квартиру. Но постепенно, год за годом, расползлась и заняла весь первый этаж. Подъезд Михаил Дмитриевич, конечно, отремонтировал. Вставил железную дверь с кодом и домофоном, заодно пришлось о домофоне всех жильцов. Вымостил вход и первый лестничный пролет красивыми плитками. Стены облицовал бежевыми пластиковыми панелями, а потолок рейками. Дальше, на второй этаж, как и прежде, вели выщербленные ступени, а покрытые старинной масляной краской стены запечатлели похабщину по крайней мере трех поколений. Сверельников несколько раз собирался перевести контору в какой-нибудь престижный бизнес-центр, но в последний момент отказывался от этой идеи. Отчасти из-за дороговизны, но в основном из суеверия. Менять обжитое место – дело опасное. Так святой человек, когда по-родственному расписывали пульку, ни за что во время игры не пересаживался, даже к столу своему прикасаться запрещал. Однажды он отошел в туалет, а Полина Эволдовна из озорства, чтобы карту перебить, подвинула стул. Валентин Петрович, вернувшись, заметил и так раскричался в гневе, что все, в конце концов, переругались и бросили игру из-за передвинутого стула, а тут целый офис. Охранник Витя, нанятый в основном для того, чтобы местные пацаны не портили послеремонтную краску офисного подъезда, почтил появление хозяина вставанием. Черная униформа висела на его тощем теле, точно на вешалке. Он явно страдал от какого-то серьезного недуга и вместо того, чтобы бдительно вглядываться в экран корольного монитора, постоянно читал книжку про чудесное исцеление. Время от времени он вообще покидал свой пост и запирался в туалете, так как с некоторых пор пристрастился к уринотерапии. «Ты вот что, Виктор, если появится такой бритоголовый в красной ветровке, сразу меня позови». «Угу», кивнул охранник, «могу задержать». «Не надо», поморщился Михаил Дмитриевич. Ему показалось, будто от охранника повеяло его отвратительным лекарством. «Просто позови меня». «Есть». «Из поста никуда не отходи!» «А я не отхожу!» «Вот и не отходи!» Сверельников двинулся по коридору к приемной, чувствуя, как коллектив, оповещенный о появлении шефа, затаился, гадая, в каком настроении пребывает начальство. От этого зависело, как пройдет рабочий день, спокойно или в криках с нагоняями. Секретарша Нонна в момент его появления вытирала журнальный столик, скрывая последние следы массового дамского чаепития, происходившего тут несколько мгновений назад. Она печально улыбнулась вошедшему, плавно проследовала к своему рабочему месту и протянула шефу список звонивших, отдельно сообщив, что отец Вениамин просто уже заколебал ее со своими болтиками. «Да помню я, помню!» сердито ответил Сверельников, снова совершенно забывший про эти чертовы болтики.